Глава четвёртая. Всё сложнее и сложнее. Шли долго. Волокуша сильно тормозила продвижение. Пару раз в труднопроходимых местах приходилось перетаскивать поклажу на руках. Тащили её в основном я с гномом, альф же работал дозорным, благодаря чему удавалось избегать неприятностей. Оставалось пройти совсем немного, когда эти самые неприятности всё же настигли нас. В буквальном смысле. Лад рыскал где-то впереди, я тащил волокушу, а гном, как всегда, молча шел рядом, посматривая по сторонам из-под густых бровей. Нападение мы проморгали. Сильный удар в спину швырнул чубу вперед лицом. От удара его топор полетел в одну сторону, шлем в другую, сам гном распластался на земле. Нападавший зверь переключился на меня. Знакомая морда. Такая же черная кошка напала на меня у реки. Бросил волокушу я сразу, как произошло нападение, меч с ножом уже держал в руках. Зверь глухо зарычал, хлеща себя по бокам хвостом, и начал по дуге обходить меня. Чуба лежал без движения. Неужели вырубился? Лад далеко, надежда только на себе. Что ж, начнем танец. Не отрывая взгляда от глаз зверя, я издаю глухой рык, слегка приседая и разводя руки в стороны, словно бросая вызов. Кошка ощеривается, показывая клыки, и припадает к земле. Перехватываю нож обхватным хватом, лезвие под прямым углом к руке, шаг левой ногой вперед, правую руку с мечом завожу за спину. Тело закручено вправо относительно ног. Вижу, как мышцы задних лап зверя взбугрились. Время словно замедляется. Кошка отталкивается от земли, прыгая на меня. Я, продолжая движение, заваливаюсь вперед и влево, вроде бы уходя в сторону и одновременно раскручивая тело. Зверюга успела немного уклониться, и меч просвистел у нее перед пастью. Но я, продолжая вращение, самым кончиком ножа задеваю кошку в области паха, рассекая шкуру до середины правой задней конечности. Выхожу в низкую стойку перекатом через левое плечо лицом к зверю. «Да где же этот Альф? Почему так долго?» И гном лежит без движения. Или мертв, или в глубоком забытии. Окошко уже развернулось навстречу и слегка прихрамывая на поврежденную лапу, медленно, крадучись, двинуло ко мне. Сейчас главное не подпускать ее, пока не ослабнет от потери крови и дождаться подмоги. Мы осторожно кружили, сближаясь, не отрывая друг от друга глаз. Я крутил перед собой мечом восьмерку, иногда делая ложные выпады в сторону противника. Да, кошка была достойным противником. И если бы не ошиблась в начале схватки, без помощи я бы вряд ли справился. За спиной послышался шорох. «Лад, не высовывайся на открытое пространство. Будь готов стрелять, когда скажу». «Что с чубой?» Альф послушал меня, остался за деревом. «Не знаю». Я вновь сделал выпад. Зверю явно не понравилось, что ко мне пришла подмога. Резко устремившись навстречу, кошка в последний момент словно перетекла в другое положение, уходя от удара клинком и попыталась лапой достать мой открытый бок. Я ожидал подобного маневра, поэтому успел сделать шаг вперед и, имея преимущество в весе, бедром толкнул в бочину зверя. От неожиданного толчка кошку повело. Передние лапы уже коснулись земли, а заднюю часть сильно занесло, и хвостатая кубарем покатилась в кусты. Не давая ей прийти в себя, я устремился следом и попытался нанести колющий удар в область сердца, но попал в живот. Тут же отпрыгнул назад. Хорошо бы провернуть клинок в ране, разрывая внутренности, но противник не позволит, полоснет когтями. Зверюга заскулила, рыкнула. Я сделал пару шагов назад, словно давая кошке возможность бежать, но только она собралась это сделать, произнес. «Стреляй!» «Донг!» Пропила тетива, а стрела, пущенная с короткой дистанции, вошла в шею зверюги. Та обиженно мявкнула, пошатнувшись, повернула голову в сторону, откуда прилетела боль, и я не упустил шанс. Мгновенно сократив дистанцию, нанес сокрушительный удар в голову. Крепкая башка выдержала, но кошка от такой плюхи потерялась. Мой второй удар, колющий снизу вверх под челюсть, был последним. «Какого хрена?» За моей спиной послушался возмущенный возглас Чубы. «Дебафф оглушение на целую минуту словил». Ответом ему из-за кустов раздался смех Альва. «Шлем с оружием подбери и впрягайся!» Твоя очередь тащить волокушу. Лад, плохо ведёшь наблюдение, будь внимательней. Сказал я, вытер лезвием меча и убрал в ножны. Ножом сноровисто начал снимать шкуру с хищника, предварительно вытащив стрелу. Слушай, мне нравится такой кач. Сутки с тобой знакома, уже на половину уровня поднялся. Альф вышел из-за кустов. Я хотел вновь напомнить ему про разведку, но, посмотрев, внимательно передумал. Лад был собран, взгляд цепкий, сосредоточенный. Нормальная экспа идёт, мне тоже немного до нового уровня осталось. Всегда бы так. Гном уже собрал свою снарягу и ждал, когда я закончу. Как только я отделил шкуру, туша, как и в прошлый раз, развеялась, оставив вместо себя несколько золотых монет и на этот раз пару хороших перчаток. Сразу примерил, но они оказались неудобными, поэтому спросил. Лад? «Иди оцени, может, тебе подойдут». Тот отошёл уже далеко, но услышал, вернулся. Взял обновку, осмотрел, заулыбался. «Бери, вижу, что понравилось». Потом поделил монеты на троих и одну часть протянул гному. Хмурое лицо чубы разгладилось, он одобрительно хмыкнул, принимая золото. «Уже пошли дальше, а меня всё терзало чувство какой-то неправильности» сосредоточился на своих ощущениях и тут же понял, в чём дело. «Чуба? А почему тела зверей превращаются в дым, а тела разбойников нет?» Гном пыхтел от тяжести волокуши, но нашёл силы ответить. «Звери — это обычные мобы, а разбойники — неписи. Как бы тебе объяснить? Вот же задал вопрос. В общем, разбойники тоже развеялись бы, но где-то через сутки примерно». «Слушай, не знаю, я, короче, не задумывался об этом раньше. На точке возрождения задашь вопросы, Скин ответит. Блин, мне теперь самому интересно. В свободное время полезу на форум, узнаю». «Да уж, получил ответ. Ладно, разберусь со временем. Вон уже к хутору вышли. Встретили нас как родных. Накормили, напоили, дали отдохнуть с дороги. Лад категорически отказался отходить от лунного серебра дальше, чем на шаг» так и лёг на него отдыхать. Игор напоил нас отваром, Альф тут же оценил напиток, что-то говоря о шестичасовом бафе на плюс сток бодрости. На мой вопрос, о чём он, Лад посоветовал забить, мол, всё равно не пойму, чем окончательно запутал. Чуба разъяснил, что теперь я долго не буду чувствовать усталости. Тут я понял, что третий день в игре, а по-настоящему устал один раз, когда сражался с первой кошкой. Ещё одна загадка этого мира. Руслан, надо поговорить. Гном был и так суровым, как мой дядя, а сейчас был просто сама серьёзность. Мы отошли чуть в сторону, и гном продолжил. Влад ещё молод, не интересуется историей игры, поэтому не знает того, что я тебе сейчас расскажу. Начну издалека. Игру создали древние, могущественные существа. К игре может присоединиться любая цивилизация. Таков закон игры. Древние, мирные, разумные и не переносят войны. Само их нутро против этого. Поэтому они и создали игру, как способ решения конфликтов. Если одна цивилизация имеет претензии к другой, она бросает вызов противнику в игре. Происходит это правда, если обе достигли третьего этапа. Раньше нельзя. Но там есть один нюанс. Даже если на третий этап в одном мире перешел лишь один игрок, а в другом миллионе, все равно вызов бросить можно. Есть там, однако, и ограничения. Одна цивилизация обязана принять один, первый вызов раз в сто игровых лет. Остальные в этом временном интервале можно отклонить. Бросать вызов также можно раз в сто лет, но это не обязательно. И теперь самое главное. Если после вызова один мир проигрывает другому, он переходит в полное подчинение победителю. Бросивший вызов мир это тоже касается. Старшие расы, конечно не все, а те, что признали главенство древних, внимательно следят за исполнением требований победившей цивилизации. У проигравшей стороны больше нет шансов отстоять свой суверенитет на ближайшие сто лет а победившие своими требованиями создадут такие условия, что освободиться от практически рабства будет невозможно совсем. Я стоял как громом пораженный. Куда мы вляпались? Нужно срочно вернуться домой, запечатать пещеру и другие места ушедшей цивилизации и больше никогда не приближаться. Я поделился своими соображениями с гномом, но тот лишь засмеялся. «Это бесполезно. Если появился один действующий терминал, скоро начнут появляться другие. Они повылезают, как грибы после дождя. Проследить за всеми точками доступа к игре невозможно. Да и попытка блокировать их приведёт к плачевным результатам. Наказание последует незамедлительно». Чуба посмотрел мне в глаза. «Вы теперь вынуждены играть». Отступление первое. Очнулась ласка резко, будто кто-то подкрался к ней спящий и хлопнул по плечу. Девушка села и осмотрела себе. На ней была та одежда, которую она надела утром. Сумка пропала. Ласка быстро огляделась. Вокруг была сплошная каменная равнина или даже плита. Не было ни одного выступа возвышения растительности до самого горизонта. Небо было хмурым, тяжелым, давящим. Везде было одинаково безжизненно. Сидеть без дела девушка не привыкла, поэтому скрестила ноги и ввела себя в медитативное состояние. Получилось в разы тяжелее, чем обычно, но она справилась. Вновь осмотревшись по сторонам, но уже внутренним взором, девушка увидела почти во всех направлениях тьму, и лишь с одной стороны шел свет. Открыв глаза, она сориентировалась и двинулась в нужную ей сторону. Сделала лишь десяток шагов, как все вокруг изменилось. Ласка словно зависла в пустоте. Окружающее пространство превратилось в белесый туман. Видимость была не больше пары саженей. Для знакомства с текущим статусом произнесите справка. Вновь послышался женский голос, но в этом раз в нем было больше жизни. Справка. Девушка сразу воспользовалась советом. Перед лицом появилось полупрозрачное полотно с текстом, и Ласка принялась читать. Имя. Ласка. Раса. Человек. Бонусы расы. Плюс один к интеллекту за каждый уровень. Подпространственный инвентарь. Первая ячейка – нож травника. Вторая ячейка – заблокирована на первом этапе. Характеристики. Сила 5. Ловкость 10, интеллект 30. Равно 10 плюс 20. Очки интуиции 10. Дух 10. Интуиция 2. Уникальная характеристика дарована за прохождение испытания. Телосложение 6. Очки жизни 300, очки маны 300, очки выносливости 50, очки ярости 50. Основные характеристики. Первое. Не выбрано вторая не выбрана третья не выбрана четвертая заблокирована на первом этапе второстепенные навыки первый уклонение десятый уровень второй холодное оружие восьмой уровень третий стрелковое оружие десятый уровень четвертый свеживание десятый уровень пятый Приготовление пищи. 18 уровень. 6 травничество. 18 уровень. 7 алхимия. 10 уровень. 8 не выбрано. 9 не выбрано. 10 заблокировано на первом этапе. Боевая специализация. 1 открывается на 5 уровне. Урон. Физический 50. Магический — 300. Мирная специализация. Охотник. Пятый уровень. Плюс 2% от лута добычи за каждый уровень специализации. Травник. 12. Плюс 2% шанс найти редкие травы. Алхимик. 10. Плюс 2% получить при изготовлении повышенные свойства у зелий. Класс. Открывается на пятом уровне. Достижение. Прочерк. Звание. Божественный интуит. Дается дополнительная базовая характеристика. При получении класса формируется основная характеристика, завязанная на дополнительную базовую. После прочтения ласка на какое-то время застыла. Мозг юной девушки спокойно воспринял полученную информацию, хотя осознал смысл текста едва ли наполовину. Еще раз пробежавшись глазами по написанному, она начала думать вслух. Что за инвентарь такой? И вообще где я? Вы находитесь вне игрового пространства, в локации испытания. Подпространственный инвентарь — ваше личное хранилище. В нём вы можете хранить ценный для вас предмет. В одной ячейке может находиться от одного, если это оружие, часть брони или артефакт, до сорока идентичных предметов, если это алхимические или иные ингредиенты, игровые ресурсы. При гибели персонажа подпространственный инвентарь переносится вместе с ним на точку возрождения со всем содержимым. Как мне воспользоваться им? Игроки с восьмой конфигурации нейроимпланта при использовании инвентаря из-за отсутствия игрового меню посылают мысленный приказ. Вам достаточно пожелать получить из него вещь и убрать ее, если потребуется. Женский голос, ранее безжизненный, сейчас больше походил на голос живого человека. Девушка пожелала, и неожиданно ее нож для сбора трав оказался в руке. Пальцы сами, без ведома хозяйки, обхватили крепко рукоять. Пожелала, чтобы нож вернулся в инвентарь, и он тут же исчез из ладони. Повторив еще несколько раз, Ласка улыбнулась. «Здорово придумал кто-то». Но окружающая реальность нашла способ испортить ей настроение. Достаточно было задать насущный вопрос. «Привратник, как мне попасть домой?» «Для переноса в родной мир игроку с нейроимплантом восьмой конфигурации необходимо находиться на круге возрождения». «Как мне туда попасть?» Девушке не понравилось название места. «Желаете начать игру?» Голос словно издевался. «Да, желаю». «Добро пожаловать на первый этап, игрок». Девушка почувствовала смену окружающего её пространства. Туман медленно рассеялся, и она обнаружила себя стоящей на склоне холма. Внизу медленно текла река, переливаясь солнечными бликами, а выше начинался лес. Не такой лес, к которому она привыкла. Очень похожий, но всё же другой. Ласка вдохнула полной грудью, улыбнулась и двинулась по берегу, следуя течению реки. Интуиция подсказывала, что ей надо туда. Солнце едва перевалило за зенит, когда девушка увидела поселение. Несколько десятков домов и хозяйственных построек огораживал высокий чистокол из брёвен. По углам ограждения стояли деревянные вышки, сейчас пустующие. В центре деревни находилась странная площадка из камня. Воздух над этой площадкой словно бы мерцал искорками, даже издалека было видно. «Это круг возрождения», — подумала девушка. «Точно он». И она быстро зашагала к селению. Отступление второе. Мастер Саян уже шел обратно с большим дорожным мешком за плечами, когда почувствовал неладное. Он зашагал быстрее, а когда под ногами его задрожала земля, он и вовсе побежал. Несмотря на преклонный возраст, Саян мог дать фору по крепости тела любому воину. Подбегая к пещере, мастер сбросил груз с плеч, выхватил кинжал и, крадучись, двинулся вперед. Движения его стали стремительными, хищными. Если бы его сейчас увидел кто-нибудь из знакомых, то поразился бы до глубины души. Место мудрого знахаря и наставника занял безумно опасный зверь. Саян двигался по освещенным коридорам бесшумно, словно тень. Вбежав в залу посвящения, он увидел лишь странного вида ложа на возвышении. На ложе лежала дорожная сумка ласки. Не успел. Подумал мастер, убирая кинжал в ножны на бедре. Что ж, придется подождать. Взял сумку с ложа, потом вышел наружу за принесенными вещами и занес их в зал. Вышел еще раз нарезать травы для спального места и увидел две поднимающиеся к нему знакомые фигуры. «Саян, старый хрен, ты, как всегда, в центре событий!» Громко произнес один из гостей. «Хотя, гостили. Кайрат, я не верю своим глазам. Кто вечно жалуется на больные ноги, когда его спрашивают друзья, почему он редко приходит в гости? Да не каждый молодой согласится идти в такую даль, в какую отправился ты, лишь услышал о возможности увидеть нечто необычное. Лэрт Владимир, вы что-то узнали, чем можно объяснить случившееся? Саян обратился к старшему родоверту. Тот сначала опустил взгляд, но потом с вызовом вновь поднял его на мастера. «Моя сестра. Она затеяла свою игру и подменила дату рождения Руслана. Я пригрозил отлучить её от наследства. Только тогда она рассказала правду. Это долгая история, и в ней замешаны очень серьёзные люди. С племянником же произошло вот что». Он махнул рукой в сторону пещеры. Испытание надо проходить за день до совершеннолетия, иначе испытуемый исчезает бесследно. Я думаю, уважаемый лэрт, в этот раз все пошло по иному пути. Иссаян, приглашающим жестом, указал на вход в пещеру. Отступление третье. Вершитель был древним. Он уже давно перестал считать прожитые циклы, не замечая течения времени. Время для него утратило значение, когда пришло осознание, что перед ним вечность. Он не был подвластен смерти ни по естественным причинам, ни из-за катаклизмов, ни тем более от оружия врага. У одного из самых могущественных существ Вселенной не могло быть врагов. Вершитель создавал планеты из безжизненных астероидов. Вдыхал своим гением жизнь в созданные миры и забывал о них. Он сотрудничал с равными по могуществу существами, решая задачи, смысл которых не могли постичь даже старшие расы. И вот, долгое время не находя дело, в котором понадобится его знание и опыт, вершитель принял решение. Переход в энергетическую форму существования прошел штатно, и перед древним открылась масса новых возможностей. Прошлое не беспокоило его. Куда интереснее было будущее, и он благополучно забыл свою жизнь в физической форме. Но если мы забываем то, что было раньше, это не значит, что оно исчезает бесследно. Старый проект, который древний запустил еще на заре своего становления вершителем миров, не пропал бесследно в мироздании, как следовало ожидать. Серия невероятных событий дала возможность проекту благополучно существовать. И будучи неконтролируемым, он заимел все шансы привести к невероятным последствиям.